В действительности же, воззвание, опубликованное в газетах 8 марта, вовсе не аннулировало приказов номер один и номер два, а лишь разъяснило, что они относятся только к войскам Петроградского военного округа. Что же касается армии и фронта, то военный министр обещал незамедлительно выработать в согласии с исполнительным комитетом Совета рабочих и солдатских депутатов новые правила отношений солдат и командного состава. Как приказ номер два, так и это звания не получили никакого распространения в войсках и ни в малейшей степени не повлияли на ход событий, вызванных к жизни приказом номер один. Быстрое! и повсеместное по всему фронту и тылу распространение приказа номер один обусловливалось тем обстоятельством, что идеи, проведенные в нем, зрели и культивировались много лет, одинаково в подпольях Петрограда и Владивостока, как заученные прописи проповедовались всеми местными армейскими демагогами, всеми наводнившими фронт делегатами, снабженными печатью неприкосновенности от Совета рабочих и солдатских депутатов. Были и такие факты. В самом начале революции, когда еще никакие советские приказы не проникли на Румынский фронт, командующий шестой армией генерал Цуриков по требованию местных демагогов ввел у себя комитеты и даже пространной телеграммой, заключавшей доказательства пользы нововведения, сообщил об этом и нам, командирам корпусов чужой армии. С другой стороны, некоторые солдатские организации отнеслись отрицательно к приказу, считая его провокацией. Так Нижегородский совет солдатских депутатов 4 марта постановил не принимать к исполнению полученную прокламацию и призвать войска повиноваться Временному правительству, его органам и командному составу. Мало-помалу солдатская масса зашевелилась. Началось с тылов, всегда более развращенных, чем строевые части, причем среди военной полуинтеллигенции, писарей, фельдшеров в технических командах. Ко второй половине марта, когда в наших частях только усилились несколько дисциплинарные проступки, командующий четвертой армией в своей главной квартире ожидал с часу на час, что его арестуют распущенные нестроевые банды. Прислали, наконец, текст присяги на службы российскому государству. Идея верховной власти была выражена словами «Обязуюсь повиноваться Временному правительству, ныне возглавляющему российское государство, впредь до установления воли народа при посредстве учредительного собрания». Приведение войск присяги повсюду прошло спокойно. Но идиллических ожиданий начальников не оправдало. Ни подъема, ни успокоения в сметенные умы это не внесло. Могу отметить лишь два характерных эпизода. Командир одного из корпусов на Румынском фронте во время церемонии присяги умер от разрыва сердца. Граф Келлер заявил, что приводить к присяге свой корпус Не станет, так как не понимает существа и юридического обоснования верховной власти временного правительства. Не понимает, как можно присягать повиноваться Львову, Керенскому и прочим определенным лицам, которые могут ведь быть удалены или оставить свои посты.